Глава 4. Шестью месяцами ранее. У меня очень сильно звенело в ушах. Очень сильно. Этот мучающий мои перепонки звон вырвал меня на поверхность сознания. Как только я раскрыла глаза, звон прекратился. Он оборвался, словно натянутая струна, стоило мне только широко распахнуть глаза. Я лежала на чём-то твёрдом, будто на доске. Надо мной нависал белый потолок с белыми лампами, распыляющими приглушённый свет. Стены были выкрашены в холодно-тёмно-голубой оттенок. Голова совсем не болела, глаза не резала и не слепила, в ушах не плескалась и больше не звенела. Во всём теле ощущалась неестественная сила. Я хотела подняться на предплечье, но у меня не получилось. Что-то держало меня. Спустя секунду я увидела чёрные ремни. Они сковывали мои руки, врезаясь в запястья, фиксировали ноги и обвивали талию. Моё тело заковали так, словно действительно боялись того, что я смогу разорвать на себе как минимум половину сдерживающих меня элементов. На самом же деле, я бы не смогла справиться уже с теми ремнями, которые ограничивали движение моих рук. Зачем было приковывать меня столь основательно? И всё же, откуда во мне столько силы? В последний раз моего возвращения в сознание я представляла из себя живой скелет, не способный устоять на ногах, но способный перерезать свою сонную артерию. Моя шея! Я резко дернула головой, но, естественно, мне это не помогло, только затылком больно врезалось. Что в конце концов происходит? Где я нахожусь? Почему меня привязали ремнями? Почему на мне эта одежда? Кто меня переодел? Одежда? Она похожа на... На ту, в которой одевал меня Кастиэля в руднике. Нет, меня тогда одевал платье на руками Кастиэля. Сколько времени прошло? Месяц? Нет, минимум два. Месяц в руднике и ещё один в ресталище. Ресталище? Я была в ресталище! Со мной был платина! Я резко приподнялась и ещё раз силой дёрнулась. Но из-за оказанной с моей стороны силой давления ремни с ещё большим противодействием отшвырнули мои конечности обратно на твёрдую кушетку Не вновь, врезавшись затылком, я вдруг заметила боковым зрением, в помещении я была не одна. Медленно повернув голову вправо, я видела пожилую женщину в голубом костюме, сидящую на белом стуле всего в паре шагов от изголовья моей кушетки. Закинув ногу на ногу, она задумчиво касалась кончиком указательного пальца верхней губы, внимательно рассматривая меня с головы до ног. Острые скулы, выпрямленные седые волосы длиной чуть ниже подбородка, Мес цветные глаза. Она не была похожа ни на медсестру, или доктора. Она не была похожа ни на кого. Этот факт на подсознательном уровне заставил мои мышцы напрячься. Кулаки сжались, челюсти плотно сомкнулись, зрачки расширились. Знаете ли вы, что с вами произошло? Кто вы? Сразу же попыталась отреагировать вопросом на вопрос я, но совершенно неожиданно не смогла этого сделать. Ужас накрыл меня только спустя несколько секунд, когда я наконец осознала, что вместо слов из моего рта вырвалось невнятное мычание. Забыв о том, что я скована ремнями, я интуитивно дёрнулась, но удерживающий механизм вновь отбросил моё тело на твёрдую поверхность. Как же неестественно я должно быть смотрелась со стороны: вычищенная, вымытая, с противоестественно переливающимися волнами волос, в аномально свежей одежде и «Не Майя? Я анимела? Я больше никогда не...» «Я не успела додумать свои страшные мысли. Сидящая напротив меня гостья перебила их. Или это я нахожусь у неё в гостях? Что это за место? Почему здесь так холодно, как... как в морге?» «Тео диез. Первая в истории девушка-пятикровка». Вновь заговорила отстранённым тоном женщина, и я снова обратила на неё внимание. «Тео диез. Первая в истории девушка-пятикровка». Она продолжала рассматривать меня с задумчивым выражением лица. Что и сказанного мной сейчас? Ложь. Что? Что она имеет? У меня не пятая группа крови? Я не пятикровка? Тогда почему я здесь? Это ошибка? Страшное недоразумение? Слишком страшное. Ах, да. Ты ведь не можешь мне ответить. У тебя анемота. Женщина коснулась кончиком указательного пальца своих тонких бледно-розовых губ и постучала по ним. Можешь не переживать на этот счёт. Твоё тело накачали раствором Пелфонии. Этот препарат, этот наркотик замедляет сенсорную реакцию и сильно влияет на речь. Именно поэтому мы с тобой не можем сейчас вести нормальный человеческий диалог. Хотя ещё эти ремни Женщина высокопарным жестом указала на сдерживающие меня механизмы. Они тоже мешают. Но можешь не переживать. Я умею говорить в одни ворота. Мне не нужны ответы. Поэтому ты будешь молчать. Что? Что она? Что значит её слова? Я буду молчать, потому что ей не нужны ответы. Это по её распоряжению меня накачали наркотиком. Прекрати ворочаться и смотри на меня. требовала женщина, однако без жёсткости в голосе. Она продолжала поддерживать задумчивый образ, словно разговаривала сама с собой и не обращала никакого внимания на таракана, лежащего перед ней на кушетке. В любой момент ведь может его прихлопнуть меня. Но не делает этого. Почему? Потому что ты сосредоточься. Понимаю, это сложно тебе даётся из-за действия пелфонии. Но всё же попробуйся, если хочешь хоть что-то понять. Хотя это совсем не обязательно, ведь ты всё равно всё забудешь. О чём она говорит? Что это меня зовут Эвенжелина Гертар. Знаешь, кто это такая? Эвенжелин Эгертар все знают. Но в Кантонах понятия не имеют, как она выглядит. Правительница деления ума. Да, точно. Вижу, тебе помогла сосредоточиться эта информация. Значит, ты сознаёшь, с кем имеешь честь вести этот монолог. Женщина пронзила меня бесцветным взглядом. Я замерла. По венам разлилось практически осязаемое чувство опасности. Пожалуй, я начну с того, на чём ты остановилась. Ты выбралась из ристалища. Вернее, она вдруг постучала кончиками тонких пальцев по своему ровному лбу, украшенному двумя глубокими морщинами. Тебе помогли выбраться. Наши платины и золото, любимчики публики, любимчики Кархара. Она вновь задумалась, но её задумчивость вновь быстро оборвалась. Финишируя, ты сильно пострадала во время стычки с ртутью, в процессе которой тебя недурно потрепал чёрный страх. На тебя были многочисленные ранения брюшной полости и спины. Была раздроблена правая рука, ушиб головы. Множественные рваные раны, несколько трещин и пара переломов. Все хранения и их степеней не перечислить. В медицинской капсуле тебя латали 18 часов к ряду, дважды прибегая к использованию дефибриллятора. Это значит, что у тебя дважды останавливалось сердце. Оторвав руку от подбородка, женщина показала мне два пальца, вновь врезавшись своим бесцветным взглядом прямо в мои глаза. «Твоё сердце пришлось латать на ходу», Ты выжила лишь благодаря двойному переливанию крови и своевременному восстановлению мягких тканей. Когда твоей жизни больше ничего не угрожало, тебя перевели на искусственное дыхание, с которого сняли только спустя сутки. В коме ты провела 72 часа. После чего очнулась и благополучно перерезала себе сонную артерию и залила своей кровью чуть ли не всё медицинское крыло. Однако ты промахнулась, сантиметром выше и миллиметром глубже. и мы бы с тобой сейчас не общались». Я замерла. Пульс взбесился, мышцы натянулись до предела. Наверняка ты родилась не в одной рубашке, девочка. Иначе как объяснить тот факт, что я общаюсь с покойницей? «За прошедшие семьдесят пять дней ты должна была умереть...» Собеседница снова задумалась и наигранно поджала губы. «Раз пятьдесят. Не находишь?» Я не находила. Я вообще ничего не находила. Почему я здесь? Что происходит? Чего эта особа от меня хочет? Давай я начну с самого начала. С самого-самого начала. Задумчивость порок этой серой женщины. Всё началось с таяния ледников. Человечество недооценило силы природы. А как известно, нельзя недооценивать своего противника. Я сдвинула брови в попытке сосредоточиться. «Мне получалось всё лучше и лучше. Недооценивать силы противника и нельзя. Это известно любому охотнику. Но при чём здесь природа? Природа госпожа, кормилица, мать. Но только не противник. Тот, кто называет её противником, ничего о ней не знает. Я знаю». Земля захотела очиститься от паразитов и опустилась в глубокую ванну. продолжала Эвенджелин, не обращая никакого внимания на мои мысли. На данный момент растаяло 78% Антарктиды. Но ты ведь не знаешь, что есть Антарктида. Нет, я не знала. Это один из старых шести материков. Мы сейчас находимся на седьмом, новом, отколовшемся от Евразии ровно 5 десятилетий тому назад. Мне тогда шёл лишь пятнадцатый год. Евразия Это тоже материк? Что такое материк? Но людей подвёл не изменившийся климат. Люди, существа живучие, выживут даже если самые тёплые течения в океане предадут свой градус. Людей же подвело любопытство, самый страшный и самый могущественный инструмент в вопросах прогресса и регресса. Собеседница умолкла, вновь углубившись в собственные мысли, а я начала пытаться понять, к чему это всё. Зачем нужен этот разговор, ну не видела, не находила ответа. Тем временем Гиртар вновь очнулась и продолжила свой неспешный монолог, значение которого всё ещё продолжало оставаться для меня загадкой. Сначала в тающих льдах люди находили весьма любопытные находки: останки реликтовых растений и животных, кладбище кораблей и менее весомые, но не лишённые своеобразного шарма Ремесленные атрибуты древних народов. Но однажды наступил день, в который они совершили действительно интригующее открытие. Они наткнулись на захоронение, состоящее из десятка человеческих мумий. Экспедиция, совершившая находку, была международной, в результате чего найденные мумии были доставлены в разные концы света. Две были отправлены в Бразилию, три в Соединённые Штаты Америки, три в Россию и ещё две в Китай. Что за название? Это наименование контонов государств вроде делениюма. Она не собиралась пояснять. Спустя 2 недели после полученных посылок Северная и Южная Америка, Европа, Азия и каким-то образом Африка были поражены странным вирусом. 5. Она назвала 5 мест, не 6. Вирусоносителями оказались останки древних людей. Живших на территории Антарктиды приблизительно 10.000 годами ранее нашей эры. Организмы современных людей не были готовы к столь мощному штамму неизвестного вируса. Их иммунитет ещё никогда не сталкивался со столь сильным противником. Первая волна вируса распространялась среди населения воздушно-капельным путём, но вирус мутировал за считанные сутки, и вскоре путь его передачи видоизменился. Люди начали кусать друг друга. А вскоре и есть. Если человек выживал в попытке не быть съеденным, но был укушенным, вскоре он сам начинал нападать на людей с целью перегрызть своей жертве глотку. Признаки заражённости выявлялись достаточно просто. У заражённых отмечалась повышенная активность, повышенная температура тела, а ещё заражённая кровь при соприкосновении с воздухом мгновенно покрывалась плёнкой металлического оттенка. Вакцину от этой заразы так и не нашли. Уже спустя месяц после находки, сделанной учёными в Антарктиде, старый мир пал. Атомные взрывы прозвучали на пяти континентах, что лишь усугубило ситуацию. Оставшейся в живых горстке людей негде было приткнуться. Воздух, земля, вода — всё было отравлено. Для заражённых же и не находящихся в эпицентре взрывов подобный расклад не представил особенных проблем. В итоге выжившие люди разбрелись по островам, оставив континенты заражёнными. Со временем же пали и острова. Остались лишь мелкие деревни на окраинах мира где-то посреди мировых океанов. А ещё остался Делиниум, самый крупный осколок уцелевшего человечества. Разделённый на кантоны, сейчас он насчитывает 3 миллиона спасённых душ. 3 миллиона. Всё, что осталось от 8 миллиардов людей, живших на планете Земля 5 десятилетий назад. А ведь на момент гибели старого мира в Делении умели нашли спасение 11 миллионов душ. В Делениим с самого начала не хватало ресурсов на такое количество людей. И хотя территории у нас было достаточно, наши ресурсы были ограничены. На нашу землю прибыло слишком много голодных ртов. Всех было не прокормить. И тем не менее они продолжали плодиться и размножаться. 30 лет назад моему отцу, предшествующему мне президенту Делениуму, пришлось устроить чистку среди населения кантонов. В тот год мы уничтожили всех жителей от кантона А до кантона J, перешагнувших возрастную отметку в 40 лет. Примерно вышло около 4 миллионов голодных ртов. Женщина сказала эти слова совершенно бесстрастно. «Совершенно. По моим жилам растёкся холод. Ещё спустя одно десятилетие уже мне пришлось проводить чистку среди обнищавшего населения. Мой отец больше не мог мне помочь в столь сложном принятии решения, так как к тому времени его убили его же страхи. Я же с математической точностью поняла, где именно он просчитался. Необходимо было зачищать не стариков, но молодое поколение». Все девушки и женщины кантонов в возрасте от 14 до 30 лет в тот памятный год великой чистки были принудительно стерилизованы. На какое-то время население перестало расти, но не надолго. Вскоре начали плодиться те, кто избежал стерилизации, не попав в возрастную категорию на момент чистки. Однако теперь не было необходимости подавлять новый приплод. У нас появилась противоположная проблема. Кар-Хар поразила болезнь, вызывающая бесплодие у готовых к репродукции женщин. Не находишь это парадоксальным? Стоило мне стерилизовать женщин в кантонах, как в течение следующего десятилетия в сердце Дилениума в его столице рождаемость снизилась на 85%. Я не находила. Я ничего не находила. Эта женщина сумасшедшая, она чудовище. Мне пришлось пойти на компромисс. На протяжении последних 20 лет я позволяю бесплодным парам из Кархара усыновлять детей из кантонов. Условия становления родителям в условиях бесплодия достаточно просты. Ты должен быть богат, щедр и вспыхнувшимся на идее стать родителем. Один ребёнок стоит миллион монет. Второй ребёнок обойдётся заказчику вдвое дороже. Заказчик говорит, кого именно он хочет мальчика или девочку, и ему привозят ребёнка. Если он хочет нового ребёнка, его ему поставляют из кантона Е или F. Эти кантоны играют своеобразную роль инкубаторов, переполненных роженицами, рассчитанными на обеспечение притока новой крови в Кархар. Если же заказчик по какой-то причине не хочет нового ребёнка или недостаточно богат, чтобы иметь возможность приобрести новорождённого ребёнка, его ему поставляют из любого другого кантона. Естественно, соблюдая единственное условие. Ребёнок не должен быть старше года, чтобы со временем он не вспомнил о своей истинной родине и не начал задавать вопросов. Система на протяжении двух десятилетий, работающая как часы, самошечась скрестила перед собой указательные пальцы. Однако правда заключается в том, что мы выраждаемся. Мы урезали население, чтобы восполнить ресурсы Делениюма. Но мы перестарались. Уже сейчас в Кархаре 85% молодёжи выходцы из кантонов. И пусть они не хотят признавать своё грязное происхождение, их мнение ничего не меняет. Они грязь. И этой грязи под ногтями Кархара с каждым годом становится всё больше и больше. Женщина перевела дыхание. Я пытаюсь это остановить. Этой болезни уже 20 лет, а причина до сих пор не найдена. Я предвижу умирание человечества из-за бесплодия, но я вижу выход. Наши взгляды встретились. У меня перехватило дыхание. Она, свихнувшаяся, спятившая под маской здравомыслящего человека, она я знаю, где нужно искать. Многозначительно повела бровью Гертар. 50 лет назад, в момент поражения человечества стальным вирусом, Учёные старого мира, обладающие высшими медицинскими технологиями, в попытках создать вакцину создали первых металлов, людей-мутантов, людей-воинов, людей, не являющихся людьми. Металлы не стареют, не заражаются. Они в 10 раз сильнее среднестатистического человека, в 100 раз выносливее, всех качеств не перечислить. Она замерла и уже спустя мгновение продолжила голосом, опустившимся на тон ниже. Никто не знает формулы вакцины, которую учёные старого мира ввели под опытной сотней. Их лаборатория стёрта с лица земли. Сотня металлов разбрелась по падшему миру. Однако через какое-то время у них начали рождаться дети. Ребёнок, рождённый от союза металла и обычного человека, носитель пятой группы крови. Петяковка способен со временем стать металлом, если капсула в его сердце, орган, разгоняющий ему кровь по организму, будет правильно вскрыта. Женщина вновь замерла и снова, подумав несколько секунд, посылая свой взгляд в никуда, продолжила. Из той сотни прородителей металлов в живых осталось немного. Парадокс, криво усмехнулась женщина. Фактически бессмертные Почти все чистые металлы вымерли, а мы, хрупкие людишки, обременённые смехотворно короткой жизнью и унизительной старостью, всё ещё живы. Ни одного чистого металла в Делениуме нет. Зато их потомков здесь осталось предостаточно. Все нынешние пятиковки в каком-то колене связаны с прародителями. Когда сотня прибыла в колонию Делениум, нам казалось это невероятным. чем-то на грани чуда. 92 мужчины и 8 женщин таскали остатки цивилизации спустя десятилетия после падения старого мира. К тому времени мы уже беспрекословно верили в то, что на других континентах жизни не осталось, как вдруг пришельцы добрались до нас через заражённую территорию целыми и невредимыми. Мы стали изучать их и вскоре выяснили, что новоприбывшие поселенцы практически бессмертны. «А ещё они оказались весьма любвеобильны», — президент поджал губы. «За три года пребывания мужчин-металлов в разных кантонах они оплодотворили столько женщин, что точного числа возможных их наследников подсчитать просто невозможно, тем более с учётом того, что пятикровие порой передаётся через поколение. У отца пятой группы крови может быть не выявлено, зато у его сына или внука оно будет сиять ярким светом». Мы слишком поздно взялись отслеживать возможных пятикровок. Первое колено было упущено, следующее зачастую не являлись носителями, а их потомки с пятой группой крови начали повсеместно появляться в разных уголках кантонов. Всех отследить оказалось невозможным и по причинам военного положения тех лет. Но отсеять? С лёгкостью. Она врезалась в меня взглядом. Речь шла о церемонии отсеивания. Зачем она мне рассказывает об этом? Сотня вскоре ушла из делениума. Вернее, покинула его частично. Между мирным населением и металлами произошла стычка, в результате которой погибло сто тысяч наших солдат. Из металлов же, предположительно, уцелело не более двух десятков особей. Особей? Она их даже за людей не считает. Прародители или прометаллы, сверхлюди или мутанты, неважно, как они зовутся или как мы их зовём, Они потерпели поражение под мощью деленияума. Наши враги скрылись в заражённых землях, но оставили нам ценный подарок своих потомков, носителей их ДНК. С годами пятикровки, как и нормальные люди, начали вырождаться. Они становятся всё слабее и слабее. Не каждая пятикровка теперь способна обратить в металл даже при правильном вскрытии капсулы. Результат 1 к 1000, совсем ничтожный. Однако это не отменяет ценности носителей пятой группы крови. На её основе медики Кархар пытаются вывести инъекции. Прежде у нас была цель обрести вакцину от стального вируса, что фактически дало бы нам неограниченную власть и ресурсы. Заражённые земли были бы присоединены к Делениюму. Перед нами открылись бы новые горизонты, имеймый антиген Будь мы способны отразить атаки блуждающих и не быть заражёнными от контакта с ними. Но теперь у нас есть ещё одна цель получить лекарство от бесплодия. Относительно недавно учёные Кархары смогли сделать прорыв. 9 женщин смогли забеременеть от своих мужей после длительного принятия таблеток, в основе которых лежала кровь пятикровки. Ещё 2 десятка подопытных женщин умерли из-за аллергической реакции. Но это лишь естественный расход на пути к победе. Сейчас у нас почти есть всё. Мы почти изобрели вакцину от бесплодия и почти открыли лекарство от остального вируса. Мы выяснили, что 10 мг пятой группы крови в сутки помогает блуждающим оставаться в здравом уме и не срываться на каннибализм, в то время как 9 или 11 мг не даёт никакого успеха. Кроме того, мы обнаружили, что можем создавать суррогатов. Иными словами, превращать обычных людей в металлы при помощи переливания человеку пятой группы крови. Однако подобную процедуру за последние три десятилетия пережило всего три экспериментальных экземпляра из двух тысяч подопытных. Сейчас эти экземпляры широко известны как ртуть, свинец и Франций. Для подобных опытов и было создано ресталище. На этой территории учёные Кархара работали с мутациями, создавали их и подавляли, играли с ними и понимали саму суть происхождения. Со временем проект аресталище стал мне интересным и финансово невыгодным, и мы его забросили. Теперь раз в 5 лет Кархар проводит на его территории металлический турнир. Ещё один блеф во имя общего блага. Она вдруг резко замолчала. На сей раз на целую минуту. Чего эта женщина добивается от меня? Хочет, чтобы я поняла это всё, но зачем? Зачем ей рассказывать? Она вновь перебила мои мечущиеся в голове, словно дикие лошади в закрытом стойле мысли. Металлический турнир, иллюзия для тех, кто богат, и для тех, кто хочет разбогатеть. Отсюда столько тысянтаев, добровольных самоубийц, готовых поставить на кон свою жизнь. во имя призрачных и глупых мечтаний. В твоём же кантоне даже сказку о лучшем будущем придумывать не понадобилось. Люди в той земле и без лишних иллюзий спокойно отдают своих родных на заклание. Что же касается иллюзий для привилегированного прослойки населения, у жителей Кархара всегда было много хлеба, но мало зрелищ. Чтобы элитарные круги от скуки не начали бунтовать, мой отец придумал своеобразную программу. и назвал её металлическим турниром. Изначально он создавал это шоу для своего ближнего окружения. Однако со временем я нашла этой идее более достойное применение. Теперь организаторы и гаранты турнира, то есть люди, переводящие на правительственные счета крупные суммы, чтобы принять участие в судьбах очередных участников очередного металлического турнира, обретают серьёзную привилегию. Я обещаю им призрачное первенство в списках на вакцину от бесплодия или остального вируса, если таковая будет изобретена нашими медиками. Я обещаю записать на их банковский счёт кровь погибших в ресталище пятикровок как чистую валюту, которой их потомки смогут воспользоваться в смутном будущем. Эти глупцы разоряются и служат мне за такие глупости. Она резко замерла, она лишь на пару секунд. Однако во время последнего металлического турнира кое-что пошло не по плану. В Ристалище появились блуждающие, и эта информация по глупейшему упущению прессы просочилась в массы. В течение нескольких дней весь Кархаро знал, что Ристалище, тот самый рубеж, отделяющий Делением от поражённых земель, поражён стальным вирусом. Блуждающие ещё никогда не были к нам так близко. Паника среди населения разрослась, Словно пожар в жаркий летний день. Естественно, я своевременно лишила голов тех, кто был причастен к утечке конфиденциальной информации. Но ситуация уже была упущена, а моя власть скомпрометирована. Чёрные страхи, одна из сотен ошибок мутантов учёных Кархара в мире природы, стали прислужниками нашего врага. Начались разговоры о том, что блуждающие пробираются к пределам Делениюма. Верхом на чёрных страхах, которых мы им любезно предоставили. В итоге мне пришлось обрезать особенно длинные языки, после чего число сомневающихся в моей власти заметно сократилось. В любом случае у меня есть чем бить карту при любом раскладе. Встанет ли против меня человек или блуждающий? Мой козырь металы. Они принадлежат мне, пока у меня есть то, что им нужно. их окружение иными словами их друзья, родственники, просто близкие их металлическим сердцам люди. До сих пор мне не за что было особенно зацепить двух измей, измеявшихся в моём рукаве металлов, кроме как их дружбы и семьи братьев и подруги Франции. Но недавно на сцене появилась ты, первая в истории девушка Пятикровка. И эти двое словно с цепи сорвались. Теперь ты «Моя красная кнопка, моя педаль давления, моя приманка — их самое уязвимое место». Женщина буквально вцепилась в меня своими бесцветными глазами. И я резко перевела взгляд на потолок, пытаясь восстановить сбившееся от осознания масштабов ужаса дыхания. Я, наконец, начала понимать, в какую западню попала, позволив платье не помогать мне. В голове сами собой всплыли слова, прозвучавшие в ресталище. Зачем ты мне помогаешь? Просто мне хочется, чтобы ты выжила. Ты диез, первая в истории девушка-пятикровка. Эгертар выпрямилась и, не поднимаясь, подкатила своё кресло впритык к изголовью кушетки, которой я была безнадёжно прикована перед ней. Что в этом заключении? Ложь. С этого вопроса начался её монолог. Но только сейчас я поняла, какую смысловую нагрузку он несёт. Я не пятикровка. История о том, что в моих венах течёт пятая группа крови, хитроумно сплетённая ложь для двух могущественных металлов, чья слабость до сих пор заключалась всего лишь в их дружбе, что не является достаточно мощной цепью, на которой Кархар и Венджелин Эгиртар мог бы удерживать этих церберов. Она сделала из меня приманку, ложную пустышку, на которую, несмотря на всю её пустоту и бесполезность, клюнули две самые крупные акулы в аквариуме. Платинои и золото побежали за тем, что на самом деле не представляет для них никакой ценности. Но зачем? На что они рассчитывали? Окажись я на самом деле Пятикровкой. Что им с того? Ложь в твоём имени. Игертар нагнулась к моему лицу и заглянула мне прямо в глаза. На сей раз я особенно остро не поняла значения её слов. Ты Пятикровка. Но имя тебе не тe Одес. Твоё полное имя «Теона Диес. Теа — имя женщины, давшей тебе жизнь. Но это не столь важно, ведь сейчас тебя терзает иной вопрос. Зачем ты понадобилась самым могущественным металлам Делениума? Почему я отберу тебя у них как любимую игрушку у капризных детей?» Она начала рассматривать мои скулы, словно те были заточены под её взгляд. «Знаешь, что дети делают с любимыми игрушками?» Вдруг снизила тона тон на и продолжила ещё более низким тоном. Они отрывают им руки. Она коснулась моего замершего предплечья своей сухой рукой. Отрывают и ноги. Она посмотрела на мои ноги. Отрывают от них пуговицы и выдёргивают из них вату. Но они не расстаются с ними до последнего. Они никому не дают с ней играть. А когда самим надоедает, Хранят любимую, хотя и изуродованную игрушку, в самом дальнем углу своего темного шкафа, как персональный скелет, напоминающий им о веселом прошлом. Вот зачем нужны любимые игрушки детям. Она с силой сжала мои предплечья обеими руками, напоминающими усыхающие клешни, вцепилась в них тонкими пальцами, как паук вцепляется в вожделенную муху. Я едва сдержала себя, чтобы не застонать от ужаса и бессилия. Бедная, маленькая девочка. Она попыталась погладить меня по волосам, но я откинула голову в сторону. Я расскажу тебе, что с тобой будет, стоит тебе попасть в руки одного из этих металлов. Что они с тобой сделают? Почему они будут ходить передо мной на цыпочках, лишь бы заполучить тебя в своё распоряжение? лишь бы засунуть тебя в свой тёмный шкаф. «Слушай же, зачем ты нужна платьяне? Зачем нужна золото? Зачем нужна могущественным металлом?» Она буквально душила мою руку своими двумя. Она хотела бы проделать то же самое с моей шеей. Я видела огонь в её глазах, видела неукротимую злость и даже ненависть. Она попытается меня убить. Рано или поздно, но она предпримет эту попытку. «Возможно, уже сейчас всё равно ты забудешь этот разговор. А если когда-то и начнёшь вспоминать всё произошедшее с тобой после церемонии отсеивания, это будет последним, что ты вспомнишь. Правда о том, что благородства не существует, что платье на тебе не защитник, а золото на самом деле тебе не друг». С этими словами она дотянулась до изгиба моего левого локтя И нажала на него с такой силой, что мне пришлось изо всех сил сжать зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Лишь в этот момент я заметила, что к моей левой руке прикреплён подозрительный аппарат, смутно напоминающий электронный шприц. Сейчас у тебя случится передозировка пелфонией, и твою хрупкую память как рукой сотрёт. Сказав это, я гетар нажала на устройство, прикреплённое к моей руке. И уже в следующую секунду я почувствовала, как мои распухшие вены наполняются пугающим холодом. Я инстинктивно дёрнула рукой, хотя я сознавала, что это не поможет. Сразу после этого Эванжелин прижала оба моих и без того прикованных локтя к твёрдой кушетке и, нагнувшись к моему лицу, начала рассматривать меня в упор. Хочешь, что знать, зачем ты понадобилась платине и золоту настолько, что они прогнулись передо мной ради того, чтобы заполучить тебя? Настолько, что из-за желания обладать твоей жизнью они готовы разругаться друг с другом. Настолько, что готовы таскаться с тобой по всему руднику, по всему ресталищу, лишь бы ты не отбросила душу прежде, чем они смогут добраться до тебя. Это мой тебе подарок. Слушай же, в чём заключается твоя ценность. Слушай внимательно. Глядя мне в глаза, она уже не говорила. Она шипела сквозь зубы, Словно гадюка, чей хвост прищемлён моей неосторожной ногой. Попытайся запомнить это тёона, потому что это слишком страшно, чтобы это можно было забывать. Потому что это пропасть всех страхов. И всё равно у тебя не получится запечатлеть это в памяти. Всё равно ты упустишь нить. Ну что? Готова узнать всё и забыть всё навсегда? Слушай же, никчёмная Петекровка. Во что оценили твою жизнь могущественные металлы? Она произнесла это вслух, громко, отчётливо, трижды. Аппарат на моей руке запищал, и нечеловеческий голос начал обратный отсчёт. 10, 9, 8, 7, 6, 5. На пятой секунде я впала в истерику такой силы, что, кажется, услышала, как затрещали удерживающие меня ремни. Я потеряла сознание под аккомпанемент собственного крика, смешанного с так и не успевшими сорваться с моих глаз слёз. Я не хотела забывать подобного, не хотела позволить себе забыть, хотела знать, чтобы иметь возможность на самозащиту, чтобы предотвратить удар. Но наркотик сделал своё дело. Я забыла всё спустя 10 секунд после того, как всё узнала. Я даже забыла о наркотике. Ничего. Вот что у меня осталось. Ничего, которое люди называют пустотой в голове и душе. Дарой в сознании, провалом в никуда. Я провалилась, обнулилась. Меня стёрли. Я осталась ни с чем перед лицом громадной опасности, перед всевидящими глазами страха, неустанно смотрящими на меня из моей персональной темноты.